Глава 25. Проверки закончились уже почти днем. Режим проверки всех на пропускных пунктах отменили, а виновных и засланных... В общем, там число почти за сотню ушло. Никогда бы не подумал, что клан Сква так давно планировал эту войну, ибо тут были давно всем знакомые люди, которые минимум года по три на этой базе находятся. Тот же пленник, которого я оглушил, был вообще 6 лет на этой базе. От главы этой базы мы получили сообщение, что все данные были переданы главе клана. Так что тут моя совесть была спокойна. Можно было спокойно отправляться назад, на передовую. Но на этот раз на другое направление. Если моя теория верна и будут охотиться именно за мной, за изгоями нашего типажа, то ударят именно туда». А вот с Маликой получилось не совсем хорошо. Она такую истерику закатила, когда я сначала просто сказал ей про то, что ей надо на базу, а потом вообще мне пришлось ей приказывать посредством системы изгоев. Там уже даже ее кагитор встал на мою сторону. Прошло три дня, когда наш личный состав полностью сменился. Мы стояли около Волги, недалеко от запасного командного пункта. Гэпазы, как я и ожидал, сменили направление и шли в мою сторону. Но дальше их так дергать по всему фронту не выйдет. Они если и сменят направление, то ударят всеми силами клана Великое Слияние во фланг, а это гарантированно поражение. Придется давать бой тут, где у нас есть преимущество. С одного фланга эти твари точно не пройдут, ибо увязнут в ледяной воде. Сюда же я стягивал примерно половину от всех своих роботов. С учетом восстановленных после битв, вновь произведенных, а также тех, которые уже давно были на линии соприкосновения. То тут у нас было около трех сотен роботов. Их с головой хватит на то, чтобы уничтожить два ГПАЗа. Вот только возникла проблема. Выдвинулись еще два, восстановились после сильных морозов и движутся также в нашем направлении. «И что будем делать?» Стоял рядом со мной ухмыляющийся адамант, смотря на виртуальную карту, которую я всем тут присутствующим разослал. «Что-что?» — вздохнула Перышка. «Воевать? У нас иного выхода нет. Как я поняла, роботы будут заниматься роботами, а нам же надо разобраться с изгоями, которые этими роботами управляют». «Именно», — кивнул я. «Только учтите, что ими управляют кагиторы. Ни боли, ни страха». «Тупая логика. С ними будет очень сложно. В разы сложнее, чем с обычными роботами. Тем более сложнее, чем с людьми. Гибкость человека и разум робота». «Страшная вещь», — кивнула перышко. «А почему ты уверен, что на каждого пазика приходится один когитор? «Сложное управление», — спокойно пояснил я. «Я нашел в базе данных информацию по поводу взаимодействия планетарных оборонительных установок с базами. Там очень сложные схемы задействованы». С Кирой мы провели моделирование. Она подтвердила, что еле-еле бы справлялась с управлением такой махиной. При этом надо учитывать, что кагиторы управляют телами изгоев. «То есть? У нас будет шанс того, что будет сражаться не так сложно», — потер руки Адамант. «Значит, можно так не переживать». «А вот ни хрена Еще сильнее нахмурилась перышка. «У этих махин есть внутреннее пространство, чтобы там мог находиться оператор». Есть вероятность того, что управлять ими будут изнутри. Подтверждаю сказанную ею информацию. Нашла статью в базе данных. Пропустила ее при анализе. Похоже, я перенимаю от тебя человеческие черты. Например, невнимательность. Внутри действительно есть пространство для оператора. Небольшое. Находится в головном отсеке. Никаких удобств. Только практическое применение. Но там половина функций отсутствует. Все же частично кагиторы будут управлять этими махинами лично. Я тут же поделился этой информацией и с помощью сети отправил всю информацию для целеуказания роботам, чтобы они знали, куда именно нужно будет стрелять. Сто сначала будут атаковать боты, которых пазики производят. Уже потом подойдут сами боевые махины, которые были призваны уничтожать инопланетного захватчика, а не служить средством уничтожения человечества. Человеческие силы мы же практически убрали с линии фронта. Оставили только необходимое обеспечение и минимум оборонительных позиций. С помощью нескольких волн атак, мои роботы смогли оттеснить живую и механизированную силу клана Сква. Так что в этом плане мы не особо переживали. Плюс ко всему прочему, мы находились на стратегически и тактически более выгодном пространстве, на высоте, которая располагалась над всей близлежащей долиной. Даже лесополос не было в пределах километров десяти, только поля. В итоге прошло еще три дня, прежде чем появились первые признаки присутствия махин. Мы не вглядывались вдаль. Снова усилился снег, было ничего не видно. Зато появились роботы, причем весьма хорошо сделанные, они с говна и палок, как те, что атаковали меня и мое убежище в прошлый раз. «Приготовились!» – толкнул я задремавшего возле печки Адаманта появились. Тот сразу взял свое оружие и уже был готов выдвинуться вперед, но я его не пустил, ибо сначала должны были действовать машины, мои машины, а также люди на оборонительных позициях. Таков был мой план. Сначала надо было полностью избавиться от авангарда, который, скорее всего, будет достаточно многочисленен. Сначала начали работать тяжелые пулеметы и пушки. Их было не так много, но достаточно, чтобы выкосить первую волну. Там было порядка 100 боевых единиц, и за 15 минут достаточно интенсивной стрельбы все они были уничтожены полностью. Только дым поднимался над полем боя, символизируя все округи о том, что сюда соваться лучше не надо. Вторая волна была более жесткой. Помимо оборонительных рубежей начали вступать в бой мои роботы, но в полном объеме нет, где-то четверть от общего количества не надо врагу давать понять сколько у нас есть сил с самого начала иначе нам не сдобровать а так будем планомерно уничтожать присылаемые силы слышали поднялась перышка выглянув в окошко нашего укрытия словно очень далекий хлопок и вот еще один ничего не слышал мотнул головой адаманд может тебе показалось или это уже подбитые роботы хлопают «Нет», — нахмурился я, немного перенастроив свой слуховой имплант. Ей не показалось. «И там не два хлопка. Уже минимум десяток был. Сейчас накроют». Прошло не больше трех секунд, как я только об этом сказал, и начали падать первые снаряды, выпущенные пазиками или их приспешниками. Били они целенаправленно по оборонительным позициям. Но из-за плохой погоды даже самые высокоточные прицелы будут сбоить. Поэтому не все снаряды попадали по занятым позициям. Только шестая часть могла подавить оборону. Остальные упали рядом, либо вообще не долетели до линии обороны. Но приказа на отступление не давали. Не мы командовали этой линией обороны. Мы тут были союзническими силами. Тут были свои командиры, которые сами решали, когда надо воевать, а когда надо отступать. Это огневое поражение было еще в рамках допустимых потерь. А война без них не бывает. Если они отступят сейчас, то потом не смогут упрекать меня в том, что они помогали, будут что-то требовать, например, технологии, которые позволят модернизировать армию. Третья волна была уже более жестокой. Ее сопровождала первая махина, которая застыла примерно в 3 километрах от оборонительных рубежей. Застыла и не приближалась, производила новых роботов. Медленно... «Медленнее, чем тот, который уничтожил мою базу. Но эти машины были более смертоносны. Заминка, и они уже уничтожают самые крайние к противнику позиции. И все равно, приказа на отступление нет». «Безумцы!» — фыркнул Адамант. «Нет бы уйти и дать решать вопросы настоящим воинам. Они продолжают упираться и просто так погибать. Кто потом население восполнять будет?» «Мужики и бабы всегда для этого найдутся», — усмехнулась Перышка. «Это я, бесплодный из-за манипуляций с моим организмом. А так знаешь, сколько тетенек готовы рожать детишек и сдавать их по возрасту в армию, лишь бы находиться на обеспечении племени?» Тикость какая!» Я даже удивился, когда услышал эти слова от Пёрышка. «Никогда о таком не слышал». «А мало кто об этом распространяется», — усмехнулась она, продолжая смотреть в окно. «Кажется, второй подходит». «Скорее всего, они хотят ударить дружным кулаком», — вздохнул я, смотря на свои ладони. «А я уже примерно треть роботов вел в бой. Пока спокойно справляются, но... Если они так и будут увеличивать количество своих пешек, то придется постепенно вводить все больше и больше». «А может, попробовать отвлечь силы противника?» — задумался Адамант. «Может, устроить попытку прорыва по всей остальной линии соприкосновения?» «Зачем?» — нахмурился я, повернувшись в сторону Адаманта. «У нас пока нет сил, чтобы ударять по всей линии разом. Но тогда в том месте, где у противника сил меньше всего». На лице нашего обычно спокойного Адаманта начала расцветать улыбка. «Просто...» «Чего противник ожидает меньше всего от тех, кто готов стать жертвой?» «Ответного удара», — улыбнулся уже я. «Но, как и сказал...» «По всей линии смысла нет ударять, а вот по отдельным участкам...» М -м -м. «Могу в трех направлениях». А, ты услышал, что я раньше сказал?» — вздохнул здоровяк. «В одной точке, всем скопом, разом, чтобы враг не понял, что произошло. Просто погиб в огне наших роботов. Ты сколько можешь выставить в атаку? Сотню? Две?» «На месте прошлой битвы...» Там по данным меньше всего сил противника, задумался я, открыв карту. В ближайшие 10 часов смогу сконцентрировать 154 боевые единицы, после чего можно будет нанести достаточно мощный удар. Пойдет, ⁇ кивнула Адамант. Отдавай приказ. Будет для них этот маневр полной неожиданностью. Весь фронт ослабят лишь бы предотвратить прорыв. А там, может и клан поддержит, увидев это. «Вы чертовы мечтатели», — тяжело вздохнула перышко. «Учитывайте тот факт, что противник превосходит нас численностью минимум в три раза, а технологиями — на порядок». Ха -ха, нас нет», — усмехнулся я. «Мы немного опережаем его. У них нет как минимум лазерного оружия, которое отлично справляется с пехотой. И нет таких прототивных залповых установок, которые на 5-10 сотен метров спокойно лупят ракетами». «Учитывай, что они подойти должны к противнику. Тут же сейчас три километра?» Вздохнула она. «Они уже знают технические особенности твоих роботов, а это им уже дает неоспоримый плюс». «Опять хлопки!» Резко повернул я голову в сторону окна. «На этот раз больше. И чаще. Вот сейчас накроет, так накроет». «Сабантуй!» Усмехнулся Адамант. «Землю-матушку целуй!» «Ха, классика!» — улыбнулась пёрышко. Третий подходит. Что-то они как-то быстро подтянулись. Ждем четвёртого и сами начинаем ударять», — улыбнулся я. Как сказала Адамант, они точно не будут ожидать того, что мы их атакуем. «Роботы тяжелые? посмотрел на меня Адамант. «Нет, примерно по три сотни килограмм», — мотнул я головой. «А что?» «Лёд может не выдержать», — нахмурился мой собеседник. «Есть функция распределения веса по специально выдвигаемым пластинам», — улыбнулся я. «Могут перемещаться, не отрывая ног от земли». «Специально продумал этот момент на последних моделях, но таких не больше 50. «Этого хватит», — тут же заулыбался Адамант. «Посылай их на тот берег и пускай в оборот. Будет этим тварям сюрприз».